Глава 4. Чекменев, которого князь не приглашал на беседу, деликатное название для доклада, не предполагавшего разноса за истинные или мнимые упущения, уже около недели получил возможность поработать по собственному плану. Оно, конечно, хорошо, когда начальство не дергает по пустякам, но в то же время и тревожно. Вдруг твои инициативы, которые казались очень умными и своевременными, на самом деле сочтены неуместными? а то и вредными. Оттого тебя и не зовут, давая время прочувствовать. Ничем серьезным это, разумеется, не грозило, ни те времена и ни тот начальник, но все равно неприятно, если хотя бы движением щеки будет выражено высочайшее неблаговоление. А поводы для этого есть. Чего уж прятать голову в песок. Поиск группы Тарханова в параллельном мире с использованием даже самолетов дальней разведки результатов не принес». Сигналы, которые Мыштаков считал имеющими смысл, оказались фоновыми, непонятного происхождения. Никаких физических объектов, способных быть их источником, не обнаружено. Печально, конечно, однако списывать ребят рано. Что там за математика с физикой Чекменев? Не слишком понимал, однако верил профессору, пусть и иррационально. В любой момент они как исчезли, так и могут появиться. Собственный многолетний опыт тоже подсказывал генералу, что поминки заказывать рано. Разведгруппы возвращаются и через два месяца, и через три после того, как пройдут все сроки. Это подводные лодки имеют непререкаемый запас автономности, да и то, если сумеют найти подходящий остров в океане, так могут опровергнуть все ожидания. Вроде немецкого крейсера «Кёнигсберг», который почти полтора года скрывался от англичан в дельте реки Руфиджи сноска. Описание судьбы рейдера смотри в любом труде, посвященном истории боевых действий на море в Первой мировой войне. Насчет покойников, существующих в параллельном мире Чекменев, тоже не беспокоился смысл данного феномена поручено выяснить специалистам по биологии, медицине и, на всякий случай, оккультным наукам вот пусть и занимаются. Разрабатывают теории, методики, ищут, ловят, допрашивают. Каждому своя работа. Будет что, доложит. Генералу достаточно знать, что в случае необходимости маневра через ад помешать странные мертвецы не смогут. Танками, бомбами, огнеметами прорвемся. А вот обыкновенная, ничуть не мистическая политика Игоря Викторовича интересовала чрезвычайно. Будучи реалистом, он не верил ни в бога из машины, сноска, бог из машины, в древнегреческой драматургии внезапное появление потусторонней силы, позволяющей автору достичь желаемого финала безотносительно к развитию сюжета, ни в вундервафы, сноска, вундерваффе – чудесное оружие, нечто такое, что якобы может решительно изменить ход войны и привести к победе помимо объективных факторов, немецкий. Устранение с политической арены господина Каверзнева с его бестолковой Государственной Думой 25-го созыва должно быть обеспечено здесь, сейчас и наличными средствами. Военная часть программы его, по умолчанию, не касалась. На то имеются специальные люди в главном штабе, а вот организационно-политическое обеспечение смены государственного устройства – да, это его эпархия. И здесь, кажется, все идет как задумано и согласовано. Доктор Бубнов отважно, хотя и безуспешно поучаствовав в поисках группы Тарханова-Ляхова, переключен обратно на программу «Верископ». Ему поручено ввиду дефицита времени подобрать сотню-другую исполнителей среднего звена и попутно, пусть в первом приближении, дать заключение по кадровому резерву высших должностей. Чекменев в меру собственных возможностей и понимания проблемы набросал для Бубнова инструкцию общего рода. То есть сосредоточиться пока на исследовании принципиальной готовности кандидатов исполнять порученные, конкретно еще не определенные, обязанности в системе монархического проекта. Если человек разделяет главную идею, согласен посвятить ей жизнь и не предаст даже под угрозой гражданской или физической смерти, он подходит». Это нечто вроде присяги, только на подсознательном уровне. Если аппарат покажет вероятность пригодности к предполагаемой функции 70-90%, человек используется немедленно или определяется в резерв первого разряда. 60-70% – разряд первый-второй, зависимо от превходящих обстоятельств. Ниже этого рубежа претендент остается на реально занимаемом месте, но в личном деле ставится понятная лишь посвященным отметка. В смысле, выдвижение не заслуживает, нуждается в негласном надзоре. Никаких санкций, естественно, такая отметка не предполагает. Возможно, в будущем человек себя еще проявит, иногда в совершенно неожиданной области. Подобных случаев в истории сколько угодно, но на данном этапе ставка будет сделана на других людей. Ну, попутно чиновники, еще не допущенные до сути проекта, однако следующие в кадровой работе ведут предварительную разбивку всех возможных претендентов, уже прошедших предварительный отбор и только готовящихся к нему по вакансиям, подлежащим замещению и сегодня, и завтра. Однако у Игоря Викторовича были и другие заботы. Неотложные, чисто практические, требующие немедленных решений, независимо от того, что творится в высокоумных штабах и лабораториях. Именно здесь он и ощущал себя, как рыба в воде. Здесь находил душевное отдохновение от скуки придворно-канцелярских работ. Совершенно так не терпел и избегал этих забот и полковник Тарханов, что было прямо написано на его лице, как только Сергей появлялся в конторе. Ну вот сегодня, где бы он ни был, полковник может быть доволен. Сбежал. И весь ВОЗ вынужден тащить на себе он, Чекменев. Только сейчас Игорь Викторович в полной мере осознал, как не хватает ему этих людей. И Тарханова, и Ляхова. Казалось бы, познакомились при странных обстоятельствах меньше года назад. И вдруг эти никому неизвестные офицеры стали буквально незаменимыми сотрудниками. Чисто случайно. А если все пойдет как надо, проект Верископ, глядишь, поможет поставить на поток подбор ничуть не худших, а то и значительно лучших соратников. Вот где найти еще одного Розенцвейга, вопрос посложнее. Тут, пожалуй, Верископ не поможет. Ну, в очередной раз успокоил себя Чекменев. Еще не вечер. Очень хотелось верить, что выкрутится Григорий Львович и тут вернется живой-здоровый, да еще и с очередной бесценной информацией о загробном мире. Заставив себя смотреть на жизнь легко и оптимистично, он вызвал Максиму Бубнова и распорядился подготовить то самое помещение на острове, где две недели назад уже допрашивали турецкого эмиссара Фаридбека, он же майор Карабекер, он же русский купец Насибов. Но только сделай, чтобы все точно так было, как тогда уловил. Ему это очень должно поспособствовать к дальнейшей сговорчивости. — Будет сделано, Игорь Викторович! — со вкусом прищелкнул каблуками бубнов. После пережитых приключений, получив подполковничий чин, покомандовав и повоевав, в том числе и с покойниками, Максим будто забыл о своем недавнем интеллигентном прошлом и мундир он носил с удовольствием, и отвечал старшим начальникам четко, оставляя собственные рефлексии при себе, если и не всегда, то до последней крайности. Замысл Чекменева был ему вполне понятен, хотя, конечно, генерал не совсем разбирался в психологии, в ее новейших достижениях. Ничего такого специального для Фарида не требовалось, сломан турок был окончательно. Казалось бы, тут же одернул себя Максим, Не раз уже приходилось встречаться со случаями, когда люди умели прикидываться так, что и в голову не придет. Кто-то из знакомых докторов, работавших в тюремной системе, рассказывал, что единственный способ сохранить там положение и должность, а то и вообще выжить, не верить преступникам никогда и ни в чем. Какую бы слезу они не пускали, как бы убедительно не рассказывали о несправедливости полицейских, прокуроров и судей, ввергнувших их в узилище, не верь. Даже если сотрудничает, стучит, приносит ценнейшую информацию, все равно. А иначе своей головой ответишь за доверчивость и гуманизм. Сдавшиеся и перевербованные шпионы ничуть не лучше, даже хуже поскольку уголовники при любом стаже и количестве ходок все-таки любители специальных училищ и академии не кончали. Сделал он все абсолютно так, как приказал генерал. И обстановку кабинета восстановил, что было совсем нетрудно, и человека, отдаленно напоминающего Ляхова, нашел на роль фельдчера оператора одел его в медицинский халат и посадил на то же место. Осталось только позвонить и сообщить, что все готово. Чекменев, стараясь держаться подобно Тарханову при прошлом допросе, пусть и не надеясь оказаться на него похожим, тут ведь дело не в физическом подобии, а в общем совпадении антуража, расплылся в улыбке, увидев появившегося в кабинете турка. Тот по-прежнему был одет в неспособствующий самоуважению наряд военнопленного без статуса. Несмотря на искреннюю готовность сотрудничать, проявленную после первого и последующих допросов, подтвержденную сотнями страниц, наговоренных на диктофон текстов, чистосердечных признаний, никакого послабления в режиме содержания ему сделано не было. Рановато как бы. «Итак, уважаемый, вот мы и снова встретились!» Изображая радушие, сказал Чекменев, делая три шага навстречу Фариду. «Извините, что-то не припоминаю?» — осторожно, — ответил турок. — Возможно, память подводит. — Да уж, скорее всего. Однако суть не в этом. Разговаривать будем по старой схеме. «Доктор, э — Доктор, обеспечите? — Игорь Викторович указал на хорошо знакомое Фариду кресло. — Может быть, не надо? Страх на лице пленника был совершенно ненаигранным. Я и без этого обещал полное содействие. — Пустяки. У нас же все давно договорено. Вы не врете, машинка вас не наказывает, а прочее просто на всякий случай. Если у вас вдруг возникнут сомнения в необходимости полной искренности, так чтобы далеко не ходить. Вы же помните, честность — лучшая политика. Чекменёв подымил папироской, деликатно пуская дым в сторону, потом тоном, не предполагающим ответа со стороны, подследственного спросил как бы к слову. «Э, — Господин... Катранжи, его костоломы и вы лично по отношению к объектам воздействия всегда снисходили к их естественным альбама о гуманности?» Это подействовало. Даже лучше, чем Игорь Викторович ожидал. Похоже, пациенту было что вспомнить. «Ну хорошо, хорошо. Тогда единственное прошу, задавайте свои вопросы, не торопясь, и давайте мне возможность обдумывать ответы, а то вдруг сорвется что-то машинально». Да. Тогда вам не позавидуешь, — сокрушенно-сочувственно покивал в головой. Однако приступим. Тут же продолжил он с улыбкой, которую один из классиков российской литературы определил бы как негодяйскую. Вид сломленного человека, даже если это жестокий враг, всегда был генералу неприятен. Чисто эстетически. Потому он надеялся, что турок не сломлен. Исходя из того, как он юлил на предыдущих допросах и пытается юлить даже сейчас, выторговывая себе хоть минимальную степень свободы для маневра. Да и то, что удалось узнать о характере этого человека из подробного досье, составленного по данным своей разведки и дружественных спецслужб, отнюдь не предполагало легкой победы. Просто человек в тяжелой ситуации пытается выжить любым доступным способом, хотя бы теряя лицо. Да и то, потеря лица, категория относительная, Иезуит, к примеру, имел право в интересах дела даже публично отречься от истинной веры и перейти в мусульманство, всего лишь прошептав «ад майорем и глориам», то есть «к вящей славе Божьей», и все, и греха на тебе нет». Да и окончательно сломленный Карабекер Чекменеву был не нужен. Проигравший и униженный разведчик, опущенный, выражаясь языком преступного мира, но оставленный в живых, рано или поздно найдет способ отомстить, подчас не считаясь и собственной судьбой. Подобные случаи давно и хорошо известны. А генерал имел на майора виды, предполагающие вполне равноценного и адекватного партнера поэтому сейчас он ограничился допросом беглым, вполне формальным, касающимся по преимуществу всего некоторых подробностей личной трудовой биографии майора Карабекера. Оцеллограф показал несколько всплесков, намекающих на то, что пациент либо испытывал некоторые сомнения по форме своего ответа, либо колебался, не слишком надеясь на собственную память. Все это было извинительно, тем более, что Чекменев предварительно болевой эффектор все-таки отключил. — Хорошо, уважаемый. Считаем, что данный сеанс мы закончили. Генерал снова закурил сам и протянул папиросу турку. Папироса, кстати, была именно турецкая, и из самых дорогих. — Сейчас вас отвезут в тюрьму, и таких уже не предложат. Пользуйтесь моей добротой. Пока Максим отстегивал контакты и датчики, Чекменев сидел с совершенно стертым выражением лица. Никаким. Будто тракторист, на пашне закончивший борозду и перед тем, как погнать обратно бездумно дымящей мохорочной скруткой, глядя на соседнюю лесополосу и совершенно ее не замечая, поскольку примелькалась она за двадцать прогонов туда-сюда до полной неразличимости, Фарид встал с кресла с явным облегчением, и видно было, что ничего ему так сейчас не хочется, как вернуться в свою камеру ставшую ближе родного дома, съесть тюремную пайку, поскольку передач ему получать неоткуда было, вытянуть кружку чефира, растянуться на койке и радоваться, что еще один день прожит без существенного ухудшения положения. А завтра оно завтра и будет. Встал из-за стола Ичикменев. Держать паузу – главное умение не только для актера театра Вахтангова, но и для специалиста смежной, так сказать, профессии. Фарида Конваир повел на выход. Генерал, отпустив их шагов на пять, двинулся следом. И уже в прихожей, откуда дугообразная лестница уходила на второй этаж в мезонин, а входная металлическая дверь распахнулась, открывая путь к ждущему пассажира чреву тюремной машины, Чекменев сказал негромко в спину конвоиру-автоматчику «Отставить. Ведя обратно. Туда». Турок обернулся спинным мозгом, почувствовав, что судьба еще раз меняется яур который умеет быть коварнее, чем любой мусульманин, именно потому, что не сдерживают его ни адаты, ни шариат, и вообще их исторический опыт на тысячу лет длиннее, улыбался, демонстрируя большую часть своих зубов. «Туда», — повторил Чекменев, указывая солдату на лестницу, похлопав себя по карману, будто проверяя на месте ли пистолет, и радушно предложил Фариду. «А вы идите, идите, хуже не будет». Многие считают, что пресловутые «театральные эффекты» — это плохо, не изящно, мол, не соответствуют тонкому вкусу, высоким эстетическим принципам и вообще. А на самом деле именно примитивные, театральные, мелодраматические, вышибающие слезу у неискушенной публики штуки обычно достигают цели убойно и с минимальными затратами интеллектуальной энергии. Вот и сейчас что более всего способно произвести впечатление на тюремного сидельца. Не тупого бандита с большой дороги, а человека, пусть и азиата, но имеющего понятие о европейской культуре и успевшего пожить приличной цивилизованной жизнью. Судя по принадлежащим ему домам и магазинам в Киеве и Петрограде, счетам в банках и многом другом, о чем имелись достоверные сведения, готовившегося ухватить христианского бога, а если повезет и самого Аллаха за бороду, а вместо того ввергнутого в гнусное узилище, где только одна остается светлая надежда, что не переведут в общую камеру, густо населенную уголовниками. О такой возможности, кстати, ему время от времени намекал корпусной дежурный. И вот вдруг последний тычок автоматным стволом в поясницу, шаг через порог, а за ним... Длинная, с тремя окнами, по каждой из сторон комната. Посередине – стол, на котором приборы, обещающие нечто лучшее, чем стандартная тюремная пайка. Приятный запах от индийских курительных палочек, мягкие кресла у дальнего торца стола напротив друг друга. И еще кое-какие приятные детали и подробности интерьера. Как бы могла выглядеть столовая в доме не слишком богатого, но радушного помещика Вологодской или, допустим, Костромской губернии, где гости редкие и принять их хочется получше. Тепло, тихо, за стеклами раскачиваются от ветра ветви, обсыпанные малиново-алыми гроздями калины. А теперь, Федор Михайлович, господин Насибов, купец второй гильдии, поговорим без церемоний, а главное, без дураков. Чекменев снова выдержал паузу. Дождался, когда гость, не имея иного выхода, глубоко вздохнул носом и кивнул, признавая, что условия игры принимает. Отлично. Тогда выпейте для разгона. Только немного. Поешьте как следует. И обсудим кое-что. Это, смею заметить, ваш... «Последний приемлемый шанс. Все другие врагу не пожелаю. Точнее, пожелаю, конечно, и постараюсь сделать, чтобы врагу было как можно хуже, но на вас это мнение пока еще не распространяется. Уловили? Оценили?» меня всегда все рассчитывал тщательно. Самое время устроить узнику маленький праздник. Три недели — как раз подходящий срок, чтобы человеку смертельно надоела тюремная пища. Но он к ней еще не приспособился настолько, чтобы мечтать отнюдь не о ресторанах разносолых, а просто о лишнем черпаке перловой каши и пайке ржаного хлеба. Для вещего эффекта прислуживал им не денщик обыкновенный, а, собственно, выглядевший лакей с льняной салфеткой через локоть. Он подкатил сервировочный столик, из одного пыщущего жаром сутка разложил по тарелкам из другого отсыпал картофельные соломки, в отдельных соусниках подал густую подливу. Второй служитель на вид рангом выше. В коротком красном переднике поверх ливрейского костюма подкатил тележку с напитками. Чекменев пальцем указал на бутыль красного сухого вина. Тонкая струя с приятным журчанием потекла в тюльпановидные бокалы. Пока Фарид ел, чересчур может быть жадный и торопливо для истинно светского человека. Да и где ему было научиться приличному поведению? Не в Турции же, где плов едят руками, а насытившись, звучно рыгают, чтобы сделать приятную хозяину. А благо европейские привычки тюрьма отбивают очень здорово. Игорь Викторович, откинувшись на спинку кресла, неторопливо и со смаком курил. На этот раз трубку, снятую со специальной подставки, где расположились, как шлюпки на кибельблоках, десятка-три самых разных — вересковых, вишневых, пеньковых, фарфоровых, с гладкими и бугристыми чашками, прямыми и изогнутыми мундштуками. Не сказать, чтобы Чегменев был таким уж поклонником трубок, но в полдюжины ролей, которые он для себя давным-давно сочинил и отрепетировал, входила и такая — В данный конкретный момент он продолжал играть намеченную роль доброго помещика, слегка расслабленного сибарита, обожающего трубки, домашние настойки на плодах, ягодах и травах, карты, ружейную охоту и рыбалку. Были у него и другие варианты работы с клиентами. Для них другие служебные дома и квартиры, зависимо от смысла. Могло ведь потребоваться место, где нужно обсудить насущные вопросы со сторонниками протобопа вакуума или секты турбореалистов. И везде Игорь Викторович ухитрялся выглядеть совершенно конгениально. Сноска. Конгениальный – совпадающий, соответствующий по духу, образу мыслей, дарованию. Латинский. Например, работа режиссера – конгениально сценарию. Остап Бендер в известном романе употреблял этот термин неправильно. А что поделаешь, работа такая. Он уже успел и забыть о своих естественных вкусах и привязанностях. Итак, Федор Михайлович. — сказал Чекменев, когда пациент насытился и в меру захмелел, поскольку виночерпий подливал ему ненавязчиво, но постоянно и в нужном темпе. — Надеюсь, вы на подчиненных мне людей не в обиде? — Да что уж там, господин Чекменев, какие обиды! — совершенно без всякого акцента ответил Фарид. — Работа у нас такая. — То, что карабекер. Он же Насибов, несмотря ни на что, сохранил здравость мысли, узнал его в лицо и дословно повторил недавно мелькнувшую в мозгу у генерала фразу о работе, неприятно царапнуло. Но с другой стороны, специалист, что возразишь? В плюс ему запишем. Лишним бокалом вина вознаградим, а заодно и себя рюмочкой. Все же умный турок сидит перед ним в качестве пленника совсем не наоборот. Это утешает и проясняет, кто есть кто на самом деле. Раз не в обиде, то начинаем говорить по делу. Как вы, надеюсь, успели осознать и продумать того, что вы нам наговорили в ходе допросов, хватит, чтобы любой ваш хозяин и куратор намотал вам кишки на шомпол, так? Да, скорее всего. В отличие от вас, европейцев, мои соотечественники и единоверцы гораздо менее толерантны к объективным обстоятельствам. Рад, что вы это понимаете. Чекменев расплылся в самые располагающие из своих улыбок, но с легким подергиванием щеки. Знающий его близко человек мог бы и испугаться, если бы, если бы ему только было позволено, он показал бы, чего на самом деле стоит его цивилизованная толерантность, как цивилизованный человек может, должен обращаться с подобной Фариду Волочью. «Эх, Алексей Петрович Ермолов, куда ушли ваши времена?» Но нет, прочь подобные мысли – мы по-прежнему будем улыбаться и делать вид, что помним о собственной европеизированности и каких-то там конвенциях до нужного момента. «Да», — легонько постучал он трубкой о пепельницы, стряхивая лишнюю залу, — «мы, увы, толерантны настолько, что способны не только понимать вас, грязных азиатских дикарей, но и прощать». Мне, разумеется, жаль мирных людей и бойцов, что погибли в ходе вашей, вполне дурацкой по замыслу, гнусной по исполнению пятигорской акции. Однако естественное чувство негодования значительно смягчается тем, что единственный наш офицер поставила раком всю вашу кодлу. А указанная поза, особенно если доведена до логического конца, вроде бы должна покрыть позором не только вас лично, господин майор, но и многочисленных потомков. Ваших. К сожалению, у нас уже забыта традиция сочинять былины и песни, восхваляющие наши подвиги, но уж в обычной журналистике, а там и в билетристике, все это будет изложено как надо, со вкусом. Аналогографы Толстого с его хаджимуратом, где он, на мой взгляд, впав в старческий маразм, проявил недопустимую терпимость и сочувствие к врагам Отечества, у нас, по счастью, на седении просматривается. Дешевые продажные писаки не в счет, зато уж расписать все случившееся в Пятигорске с должным надрывом смогут многие. Особенно если мы попросим сделать так, чтобы тексты апеллировали больше к иностранному читателю, нежели к отечественному, и были оснащены массой цитат из ваших добровольных и заверенных подписью показаний, с упоминанием самых нелестных ваших характеристик в адрес господина Катранджи, известных нам обоим имен руководящих лиц ведущих европейских держав и еще кое-чего. Так что готовьтесь, коллега. Кроме того, я не по должности, а просто от природы циник. «Ибо это самая естественная реакция мыслящего человека при созерцании происходящего вокруг. Потому вашим родственникам вряд ли понравится то, что после некоторых ваших высказываний в адрес Корана, пророка и веры подумают и сделают муллы про судьбу Сулеймана Бушби. Помните?» «Позвольте», — вдруг вскинулся Фарид. «Уж это прямая гнусная ложь!» «Я мусульманин, и на такие темы разговоров вообще не было!» «Да не позволю, не позволю! Все равно вы снова врете, пользуясь отсутствием здесь милейшего доктора с его верископом! Какой вы нахер мусульманин?» Вам что, прямо сейчас начать цитировать священные тексты и все заветы, которые вы нарушили, не имея на это никакого права? И ваши слова, записанные на магнитофон, что при современном развитии техники будут звучать стопроцентно подлинно, а вы в ответ зачитаете мне Нагорную проповедь, положение которой я тоже нарушаю. Кончайте дурака и себя строить, Федор Михайлович. Или мы с вами сейчас договоримся, как два нормальных человека – озабоченных прежде всего собственными интересами или... Ну, вы, наверное, уже поняли, что в моих устах означает это «или». У вас же, в свою очередь, никакого «или» для меня нет. Так что еще от рука поваляем? Пожалуйста. Но ровно столько времени, которое потребуется, чтобы я выпил эту рюмку. Я вас слушаю, Игорь Викторович». То, что собеседник понял его правильно, и, значит, партию он свою провел с блеском, Чикменева порадовала. Кто-то скажет, что никакой тут нет особой доблести напугать и привести к покорностях находящегося в полной твоей власти пленного врага и будет неправ. Нужно же ведь заодно сообразить, отчего же это вдруг, в силу каких причин он у нас в плену оказался. А отнюдь не наоборот. А если бы пришлось... Нам поменяться местами. Какой бы в этом случае состоялся разговор? Вопрос, большой вопрос. Сумел бы Фарид сломать Чекменева столь же быстро? Или даже вообще сумел бы? Исторический опыт бесчисленных русско-турецких войн, да и среднеазиатских экспедиций показывает, что по какой-то малопонятной, рационально мыслящим людям причине до глупости с врагом гуманные русские солдаты в боях стояли до конца а, будучи захваченными в плен, переносили бессмысленно жестокие пытки, даже и накол садились, не дрогнув, перекрестившись напоследок, крикнув, если было кому, «Прощайте, братцы!» А если нет, так прошептав, «Ну что же, не мы первые, не мы последние». А в гораздо менее острой ситуации до да невозможности отчаянные и столь же жестокие башебузуки, янычары, шахиды, сноска... В общем смысле, бойцы за веру, заведомо готовые к геройской смерти. Ползали на коленях и целовали пыльные сапоги тех же самых, не успевших попасть им в руки русских солдат, вымаливая пощаду любой ценой. Конечно, не будем обобщать ей, делая далеко идущие выводы, но ведь тенденция, однако... Чекменев, по крайней мере, был уверен, что он бы так легко не сдался. Да, хотя бы именно сейчас придись ему поменяться местом с Фаридом в этой вот ситуации. Он, не шевельнув лишний раз лицевыми мускулами, огляделся бы по сторонам, якобы любуясь обстановкой, прыгнул бы в бок назад, опрокидывая ногами стол на собеседника, сорвал со стены одной из крестаобразно повешенных охотничьих ружей и с размаху, прикладом по голове, уверовавшего в свою полную моральную победу врага. А уж дальше как выйдет. Уйти живым вряд ли удастся, но шороху наделал бы знатного. Наша ведь поговорка «помирать так с музыкой» «Нет-нет, Игорь Викторович, не ждите от меня никаких неожиданностей!» С обезоруживающей хмылкой сказал Турок. «Я прекрасно догадываюсь, о чем вы сейчас думаете. Я очень неплохо разбираюсь в идиомоторике и в вашей психологии тоже. Все-таки почти десять лет прожил в России. И ведь не просто так прожил, как разведчик прожил. А вот хотите — проверим. Вы позволите?» Не успел Чекменев кивнуть, как Фарид встал, Подергал висящие на стене ружья. Ни одно из них даже не шелохнулось. Кроме довольно хлипких на вид кронштейнов, на которых ружья лежали, они были прихвачены к стене почти незаметными, но прочными стальными шпильками, пропущенными сквозь антапки. Зачем же мне нужно было дергаться, рискуя тем, пусть пока и слабым авторитетом, что я успел у вас завоевать? Тем более. На пороге родного дома я без сомнения дрался бы с вами насмерть, а здесь-то зачем? Работал я всегда исключительно за деньги, поскольку идеи пантюркизма или там исламской солидарности меня и в самом деле не волнуют. Он вполне естественно рассмеялся. Со времен оттюрка прошло 80 лет, а мы так еще и не успели собственную страну обустроить на среднеевропейский манер. Зачем нам что-то еще? Поэтому... «Поверьте мне, Игорь Викторович, никаких я больше тайных замыслов не лелею. Обошлись вы со мной по-человечески, я это понимаю и ценю. Спасибо вашему полковнику, что не оставил меня в Пятигорске. Там разговоры были бы другие. Говорите, чего вы от меня хотите сейчас?» «Что ж, слава богу», — подумал Чекменев. «В своих расчетах он не ошибся, чуть э, не так собирался построить разговор, но итог, в принципе, тот же». Однако даже в мелочи дать противнику почувствовать свое превосходство или хотя бы равенство с хозяином положения было нельзя. Что рожи закреплены, догадаться нетрудно. Но вы же могли и креслом мне голову раскроить. И это ей, например, бутылкой очень неплохо могло получиться. С этими словами генерал налил чарку себе и немного плеснул карабекеру. А насчет порога собственного дома, уж извините, и меня тоже. Это дешевый треп. Офицер, который не хочет при первом удобном случае отомстить за оскорбление своей чести, и свой дом вряд ли сумеет защитить. Поднял рюмку на уровень глаз, кивнул Фариду, но чокаться не стал. Одним глотком выпил. «Но я же не русский офицер», — мягко улыбнулся Турок. «И даже совсем не офицер сейчас. Я знаю, как следует поступать в соответствии с вашей славянской натурой и смог бы сымитировать соответствующую реакцию. Но зачем?» У меня же менталитет совсем другой. Вот и останемся каждый при своем. Не говорите, что вы хотели мне сказать, Игорь Викторович. И только после этих слов выцедил рюмку. Пожалуй, да, заболтались, подумал Чекменев. Но все равно этот разговор на пользу. И мне, и ему. В рассуждении будущего. Работа же не сегодня кончается. Ладно, значит, переходим непосредственно к баранам. Все, что я от вас хочу... Это чтобы с данного момента вы согласились работать непосредственно на меня. Ни на Российскую империю, ни на Великого князя, которому, как вы знаете, я служу, ни на господина Катранджи, а только на меня. Я вас хочу нанять на работу как своего личного агента. Проверку в том числе и последнюю. Именно сейчас вот вы выдержали, осталось сойтись в цене. Может, прежде чем говорить о цене, стоит упомянуть о... Круги задачи и обязанностей, деликатно осведомился Фарид. Когда джентльмен нанимает слугу, он обычно не распространяется о мелких деталях. Если вы согласны воспринимать меня именно как работодателя, то должны сообразить, что грабить на большой дороге любивать старушек-проценщиц я вас вряд ли пошлю. А самое главное, альтернатив вам абсолютно никаких не остается. Отсюда вы выходите либо на свободу, чтобы заняться опасным нескрою, делом, но с заработным и в целом вам привычным, либо... До настоящего времени вы были в предварительном заключении, в случае отказа попадете в окончательное. В почти аналогичном случае один мой пациент для утешения попросил в камеру роман граф Монте-Кристо, том первый. До второго он жить не планировал. Вам я тоже не посмею отказать. Хотя, может быть, турецкая литература имеет свою классику подходящего содержания? Только скажите. Хотя, конечно... Вряд ли узники ваших зинданов имели время и условия, чтобы мемуары писать. С удовольствием, которое пусть и в небольшой степени, но компенсировало чекменевую неприятности последних дней, он всматривался в лицо противника, который пусть и не слишком заслуженно, как бы сосредоточил в себе все, что нервировало генерала, как застарелая зубная боль. Держится в принципе нормально, в пределах предварительного прогноза. Если согласится, работать будет. Деваться ему все равно некуда. Разумеется, под контролем. Кто же его из-под контроля-то выпустит? Так что, Федор Михайлович, да? Нет? Скорее, да. Тогда продолжим. В самую суть стоящих передо мной проблем я вас посвящать не буду, чтобы голову не перегружать». А вот чего я хочу от вас сейчас и конкретно. Я хочу, чтобы вы более или менее забыли о том, что случилось, начиная от печального для вас утра нападения на Пятигорск и до сегодняшнего момента. То есть эмоционально имеете право помнить, что вам угодно. Только в реальную жизнь эти воспоминания переносить не нужно. Это я вам как психоаналитик говорю. Тем более, к вашему удивлению, я вас попрошу делать исключительно то, что и без моей просьбы входит в круг ваших уже оплаченных господином контраджи обязанностей. Вот тут турецкий майор слегка растерялся. И правильно. Он-то наверняка ждал совершенно противоположного, к примеру, задание вернуться домой, проникнуть в окружение Ибрагима Катранжи, суметь как-то замотивировать провал и последующее возвращение, легализоваться по новой и вести там смертельно опасную работу на грани ежедневного провала. Придется вам поехать не в Стамбул и не в Бейрут, а совсем даже в Варшаву разыскать там господина, известного нам под кличкой Станислав, и приступить вместе с ним к реализации того, зачем Эфенди Ибрагим послал этого молодого человека на его историческую родину. А вы знаете, для чего он его туда послал? Ну и как же иначе? Восстановить сильно нами порушенную сеть армии, краевой и народовых сил и сбройных, активизировать контакты с литовским и галицийским подпольем, забыв о прошлых обидах, в удобный момент поднять мятежи в Варшаве, Вильно, Львове, Что-то я такое слышал насчет очередного плана возрождения Великопольши, пусть и не от моря до моря, но в достаточно протяженных границах. И вроде бы даже державы, члены нашего союза, обещали сепаратистам с пониманием отнестись к их притязаниям, если, разумеется, успех будет впечатляющим. А Россия по какой-то причине не успеет или не решится на интервенцию. Там ведь в чем весь фокус. На Западе привыкли думать, что принадлежащая Россия, бывшая польская территория – Ею как бы оккупировано, а та, что к Германии и Австрии отошла, та вернулась в лоно европейской цивилизации. И ежели восточная Польша восстанет против угнетателей, да под девизом «воссоединение Возрождения, возрождение», мировое общественное мнение отнесется с пониманием, совершенно как в 1863 году. Только что на колени государя нашего австрийского императора умолял помочь, а как помогли, тут и поднялся крик. Жандарм, мол, Европы, душитель, свобод, нарушение границ. Я правильно все понимаю? Нынешняя цель ваших хозяев и работодателей такая же? Корабекер не мог не признать. Осведомлен господин генерал вполне достаточно. Вот вы и приложите все свои силы и способности, чтобы наилучшим образом выполнить свое задание. Ну, на Кавказе немного не получилось, зато там должно получиться. Все понятно. Оперативное сопровождение вы получите первоклассное. Средства, как я понимаю, у инсургентов имеются, а с приобретением оружия, вербовкой национально-мыслящих представителей муниципальных и уездных властей поможем в меру сил. Чекменев ждал только одного. Какой следующий вопрос задаст ему Карабекер? От этого зависело многое. Так, Игорь Викторович, это мне понятно. Я в Киеве не зря учился. И украинский диалекты знаю, польский язык более-менее. «Одно остается уточнить. Сумма гонорара и гарантия безопасности?» Чекменёв рассмеялся облегченно, так, чтобы это было заметно. Облегчение. Но заметно только очень внимательному человеку, у которого жизнь и свобода на кону. Мол, чуть-чуть потерял над собой контроль вербовщик, а что удивительного, слишком много нервов ушло на предыдущую игру. И тут же взял себя в руки и замаскировал один вид смеха другим. Тоже чуть-чуть, но издевательским. На слишком большой не рассчитывайте. Один раз вы уже получили. Сколько сумеете присвоить из сумм, принадлежащих конфидентам, только от вашей ловкости зависит. Ну а я заплачу по средним ставкам за такого рода работу. Масштаб цен вы представляете? Торг, может быть, и будет уместен, но позже. Позже. Когда какой-то результат появится. Корабекер кивнул. В смысле, что данный вариант его устраивает. Но второй, Игорь Викторович. Гарантии безопасности. С ними как? Тут уже ничего имитировать и не нужно было. Посмеялся Чекменев от души, даже, кажется, слезы вытер в уголках глаз. Снова закурил, подвинул турку-рюмку. В какой-то незамеченный момент, наполненную лакеем, умевшим появляться, исчезать так, что о каких-то еще собственных неосторожных движениях Фариду следовало окончательно забыть. Вы, когда к Ибрагиму подряжались, надеюсь, такого вопроса не задавали? Или все же? Тогда вы очень смелый человек, майор. Гарантии, ваша ловкость, ум... И благоразумие. Знаете, не помню, кто это сказал. Дай мне, Бог, сил изменить то, что я в силах изменить, терпение перенести то, что я изменить не в силах, и мудрости вовремя отличить одно от другого. Ничего сверх этого я вам пожелать не могу. Зато могу гарантировать, что если мудрости вам не хватит, на мою снисходительность вы можете рассчитывать в самую последнюю очередь. На этом теоретическую часть нашего разговора я считаю законченной. А к практической перейдем завтра утром. Ну, как это водится. Подработаем легенду, наметим этапы ее реализации, пароли, явки и все такое прочее. Мы же с вами специалисты, как-никак.